Глава двадцать четвертая. Мир вокруг. Вечно мне ничего не рассказывают, и стоит ли жаловаться. Тайна – наша броня. Без нее никак и все такое прочее. В наших условиях это железное правило выживания. Наш эскорт не просто должен был проводить нас до границ равнины. У охраны было свое задание, то, о котором мне не сказали – атаковать штаб-шепот. Та ни о чем не подозревала. На границе равнины наши киты-спутники медленно спустились к земле. Скаты последовали за ними. Ловя попутный ветер, они медленно продвигались вперед, а мы забирались все выше, дрожа и хватая ртом воздух. Скаты нанесли удар первыми. По два, по три они проскальзывали над верхушками деревьев, пуская молнии в расположение войска «Шепот». Бревные камни летели, как пыль из-под копыт. Вспыхнул огонь. Воздушные чудовища плыли следом, чтобы обрушить новый шквал молний, когда на улице высыпали солдаты и горожане. Но страшнее всего были щупальца. Киты набивали пасти людьми и животными. Они рушили дома и укрепления, вырывали с корнем деревья и молотили по шепот своими разрядами. Тем временем скаты поднялись на тысячу футов и снова парами и тройками пикировали, атакуя наносящий ответный удар шепот. Этот удар, хоть и выжег широкую полосу в боку летучего кита, позволил скатам обнаружить взятую и хорошенько отделать ее. Одного ската та все же сбило Мы пролетали над полем боя, вспышки и пожары освещали брюхо нашего кита. Если кто-то и увидал чудовище Земли, то вряд ли заметил нас на его спине. Гоблин и Одноглазый не обнаружили ничего, кроме инстинкта выживания. Мы пролетели над городом, а бой все продолжался. Гоблин заявил, что шепот сбежала, слишком озабоченная собственным спасением, чтобы помогать подчиненным. «Хорошо, что на нашу долю боя не досталось», — заметил я. «Это трюк одноразовый», — возразил Гоблин. «В следующий раз они подготовятся». «После ржи могли бы и сейчас быть готовы». «Может, у шепот проблемы с самолюбием?» «Не может, а совершенно точно. Я с ней встречался. Самолюбие — слабое место. Она не была готова к атаке, полагая, что мы ее слишком боимся» как-никак она самая талантливая из взятых. Наш могучий скакун вспахивал ночь, отметая назад звезды, гудя, и шевеляясь. Я остановился оптимистом. На заре мы приземлились в каньоне посреди ветреного края. Еще одной пустыни. В отличие от равнины страха, нормальной. Проддутый ветрами простор. Мы поели и отоспались, а с наступлением ночи продолжили путь. Пустыню покинули южнее лордов, свернули к северу над облачным лесом, избегая человеческого жилья. За облачным лесом кит нас высадил, дальше пошли пешком. Жаль, что мы не могли проделать по воздуху весь путь, но ни душечка, ни не соглашались рисковать больше необходимого. Впереди лежали густонаселенные края, мы не смогли бы незамеченными пережидать день. Отсюда нам предстояло путешествовать по старинке. В пятнадцати милях впереди лежал свободный город Розы. На протяжении всей своей истории Розы были плутократической республикой. Даже госпожа решила не нарушать традицию. Во время нашей северной кампании невдалеке разразилась великая битва, но место выбирали мятежники, не мы. Мы тогда проиграли, а Розы на несколько месяцев потеряли независимость. Потом победа госпожи Причарах покончила с властью мятежников.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 Кто обобрал? Вы, шуты гороховые, продавали безотказные амулеты, когда мы охотились за загребущим. Загребущий был когда-то полководцем мятежников. На севере он выпил у хромого немало крови. Потом отряд с небольшой помощью душелов устроил ему в розах западню. На горожанах тогда нажились и гоблин, и одноглазый. Последний особенно преуспел. На юге, когда мы еще служили на берегах Пыточного моря, он участвовал в каждом сомнительном деле, какое только мог найти.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 Но гоблина с одноглазым он не стеснил. Первое правило солдата – выполняй приказ, задание прежде всего. Гоблин и одноглазый полагают, что все правила созданы, чтобы их нарушать. Вернулись мы со следопытом, пёс же бодав тащился следом, ближе к вечеру. Фургон оставили перед входом, следопыт вызвался сторожить, а я поднялся наверх. Ни гоблина, ни одноглазого. Содержатель постоял во двора, сообщил, что колдуны ушли вскоре после нас, обсуждая, где бы найти баб. Моя вина. Я тут главный. Следовало предусмотреть. Слишком долго мы пробыли в пустыне. Я заплатил за две ночи вперед, на всякий случай. Потом отогнал фургон с упряжкой в конюшню, поужинал с молчаливым следопытом и отправился в комнату с несколькими квартами пива. Вылокали мы его вместе. Я, следопыт и пес Жабодав. «Будешь их искать спросил следопыт. Нет, если не вернуться через два дня или не устроят в городе погром, отправимся без них. Не хочу, чтобы меня с ними видели. Слишком многие тут их помнят. Мы уже были здорово на веселе Жабодав под столом, хлестал пиво наравне с нами. Ох, обожала же эта псина пиво. Даже вскакивала, когда пустела его посудина и бегала вокруг нас, требуя налить. На следующее утро гоблин так и не пришел, как и одноглазый. Зато слухов входила изрядно. В общий зал мы спустились поздно, между утренним и обеденным столпотворением. Разносчику больше не с кем было точить лясы. «Эй, парни, не слыхали, что вчера вечером приключилось на восточной окраине?» Я застонал, прежде чем он перешел к сути дела. Уж мне это можно и не рассказывать. «Понятно. Сущая война, пожары, колдовство, буйные толпы. Такого в старом городе не видывали со времен того вожака, как бешево, за которым госпожа охотилась. Когда разносчик отошел доводить следующего клиента, я сказал следопыту, пора уносить ноги. А что с гоблином одноглазым? Сами о себе позаботятся. Если нарвались на самосуд, очень хорошо, а я ради них башкой рисковать не намерен. Если выкрутились, планы не знают, догонят. Я думал, черный отряд не оставляет своих мертвецов. Так и есть, ответил я, но не уступил. Пусть наши волшебники варятся в том зелье, которое сами сварганили. Я не сомневался, выживут.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 По пути я рассказывал следопыту, как мы травили загребущего. Ему понравилось. «Это торговая марка отряда», — заключил я. «Заставить врага совершить ошибку. В бою мы были лучшими, но дрались только, когда ничто другое не помогало». «Так ведь вам платили, чтобы дрались». Все для него черно-белое. По-моему, он слишком долго жил в лесах. «Нам платили за результат. Если мы могли добиться его без боя, тем лучше. Нужно только изучить своего врага» найти слабость и воспользоваться ею. Душечка в таких делах дока. Хотя со взятыми в этом отношении проще, чем кажется. У них у всех самолюбие болезненное. А госпожа? Сказать не решусь. Не нашел я у нее слабостей. Немного тщеславия, но не знаю, как за него зацепиться. Может ее желание властвовать? Норовит захватить больше, чем может удержать? Не знаю. Она осторожна и умна. Вспомни, как разделалась с мятежниками причарах убила одним камнем трех птичек госпожа не просто избавилась от мятежников она выявила ненадежных взятых и подавила попытку властелина выбраться с их помощью а как с ним пока это не проблема но он вероятно уязвимее госпожи он не мыслитель он вроде быка так силен что ума не надо ну немного хитрости как подмыжжевельником но большей частью прямой удар кувалдой следопыт задумчиво кивнул — А в этом, наверное, что-то есть.